Глава 60. Легуэн ответил после первого жигутка. «На сегодня все», — сообщил Камиль. «Что у вас? А ты сейчас где?» Легоин замялся, это означало у женщины. Это означало, что Легуэн влюбился. Иначе он женщинами не спал, это не в его стиле. А следовательно... «Жан, я тебя уже предупредил, я больше не буду у тебя свидетелем. Ни в коем случае, ни за что. Я знаю, Камиль, не волнуйся, я устаю». Я могу на тебя положиться? Абсолютно. Здесь я за тебя всерьез опасаюсь. Какие у тебя новости? Э, Камиль посмотрел на часы. Его сестре понадобились деньги. Она ему позвонила, он поехал к ней в отель. Хорошо. Дальше он уперся? Ничего, расколется. Теперь только вопрос терпения. Я надеюсь, что судья... На сей раз его реакция была безупречной. Хорошо. Ну, тогда лучшее, что можно сделать в данный момент, это немного поспать. И... Была ночь. Три часа утра. Это было сильнее его, и в этот раз он не стал сопротивляться. Пять ударов, и ни одним больше. Соседи прекрасно относились к Камилю, но все-таки доставать молоток и стучать им в три часа утра. Первый удар застал их врасплох. Второй разбудил третий задачу. Четвертый разозлил. Пятый заставил в ответ постучать в стену кулаком. Но шестого не последовало. Все смолкло. Теперь Камиль мог повесить автопортрет Мот на гвоздь, вбитый в стену гостиной. Гвоздь держался хорошо. Камиль тоже. Он собирался перехватить Луи на выходе, когда все разъезжались по домам, но это ему не удалось. Тот успел уехать раньше. Видимо, как раз для того, чтобы уклониться от разговора. Завтра они снова увидятся, что он скажет Луи, Камиль решил положиться на интуицию и сориентироваться уже по ситуации. Во всяком случае, он оставит себе картину, поблагодарит Луи за его щедрый жест и попытается как-то компенсировать такой подарок. Или лучше не надо. Эта история с 18 тысячами евро не выходила у него из головы. С тех пор, как он стал жить один, Камиль не задергивал шторы на ночь. Он любил, когда по утрам в спальню заливал солнечный свет. Он прилег. Душечка вскоре запрыгнула на кровать и улеглась рядом, но заснуть так и не удалось. Остаток ночи он провел на диване в гостиной, прямо напротив автопортрета матери. Допрос Вассера стал, конечно, нелегким испытанием, но это было еще не все нечто, зародившееся в его душе той ночью, в бывшей мастерской матери в Монфоре, а после захлестнувшей его полностью, когда он увидел в номере отеля безжизненное тело Алекс Сприво теперь ясно предстала перед ним. Это дело позволило ему избавиться от чувства вины за смерть и и покончить с долгами в отношениях с матерью. Образ Алекс, маленькой некрасивой девочки, не давал ему покоя, вызывал слезы на глазах. Ее неуверенный детский почерк, ее жалкие безделушки, вся ее история разрывали ему сердце. При этом в глубине души он сознавал, что он такой же, как все остальные персонажи в ее жизни. Для него она лишь орудие. И он воспользовался ею. В течение 17 последующих часов Вассера трижды припровождали из камеры в кабинет для допросов. Дважды с ним беседовал Арман, затем к нему присоединился Луи. Они уточняли детали. Арман попросил назвать точные даты визитов в Тулузу. 20 лет прошло. Так какая теперь разница?» — пророчал Вассер. Роман адресовал ему почти извиняющийся взгляд, словно говоря, я человек подневольный, делаю, что велено. Вассер подписывал все, что от него требовалось, признавал все, чего от него хотели. «У вас нет против меня ничего, ровным счетом ничего», — повторял он. «В таком случае», — отозвался Луис, сменивший коллегу, — «вам ничего опасаться, месье Вассер». Время тянулось медленно, но все же часы проходили один за другим. Вассер видел в этом... «Доброе предзнаменование». В последний раз его вызывали, чтобы выяснить дату его встреч со Стефаном Масиаком в ходе его служебных поездок. «Делать вам нечего», — прокомментировал Вассер, подписывая протокол. Он посмотрел на настенные часы, им нечего ему предъявить. У него уже отросла щетина, он не брился, разве что умылся на скорую руку. Его снова вызвали на допрос, теперь настала очередь Камиля. Войдя в кабинет, Вассера первым делом взглянул на стенные часы. Восемь вечера. День выдался долгим. У Вассера был победоносный вид. Он явно готовился к триумфу. «Ну что, капитан?» — спросил он, широко улыбаясь. «Кажется, скоро мы расстанемся. Вы ведь не будете об этом сожалеть». «Ну, почему же скоро?» Вассера отнюдь не следовало считать примитивным существом. Он, как всякий извращенец, отличался повышенной восприимчивостью, улавливал все оттенки настроения собеседника, словно с помощью каких-то невидимых антенн. И сейчас он сразу же почувствовал, что ветер переменился. Это было заметно. Он ничего не сказал, но слегка побледнел и нервно закинул ногу на ногу. Он ждал. Камиль долго смотрел на него, не говоря ни слова. Это напоминало игру в гляделке, где проигравшим считается тот, кто первым отведет взгляд. Зазвонил телефон, Арман встал, подошел к нему, снял трубку, сказал «Алло, я вас слушаю». В следующую минуту поблагодарил собеседника и снова положил трубку на место, после чего Камиль, так и не оторвавший взгляд от вас, сэра, за это время просто сказал «Судья только что удовлетворил нашу просьбу о продлении задержания еще на 24 часа, месье Васер. А «Я хочу его увидеть, этого судью». «Увы, месье Вассер, трижды, увы, судья Видар сожалеет, но он не сможет встретиться с вами. Он слишком загружен работой. Нам с вами придется посотрудничать еще какое-то время. Надеюсь, вы не слишком огорчены?» Вассер превеличенно резко покачал головой. Разумеется, он был в бешенстве. Презрительно фыркнув, он спросил. «Ну, а потом что? Я не знаю, что вы сказали судье, чтобы он разрешил продлить заключение». Не знаю, какую ложь вы изобрели, но все равно, не сегодня, так еще, через сутки вам придется меня освободить. Вы... Он помолчал, подыскивая слово, и, наконец, договорил. Жалки. Его снова привели на допрос, однако его почти ни о чем не спрашивали. Камиль решил, что для его изматывания это будет самая подходящая тактика. Минимум внимания. Эффект очевиден. Однако самое трудное – вынуждены безделья. В таких случаях каждый пытается сосредоточиться на чем только может. Вассер наверняка представлял свой триумфальный выход. Вот он надевает пиджак, плотнее затягивает ослабленный узел галстука, торжествующе улыбается полицейским, произносит на прощание что-то саркастическое. Уже сейчас он придумывал, что именно. Арман совершил захватнический набег на двух новых стажеров с третьего и пятого этажа и вернулся с полными охапками сигарет, ручек и прочих мелочей. Это заняло немало времени, так таков его способ отвлечься. В середине дня началась какая-то странная чехарда. Камиль время от времени пытался поговорить с Луи наедине по поводу картины, но каждый раз что-то мешало. Луи постоянно куда-то звонил, что-то выяснял. Камиль чувствовал, что между ними возникла неловкость, напряженность. Печатая отчеты и в перерывах поглядывая на часы, он думал о том, что эта история с подарком чертовски осложнит их отношения. Да, конечно, он поблагодарит Луи. А дальше что? Ну, может, сделает ответный ценный подарок, а потом... В поступке Луи ощущалось нечто покровительственное, снисходительное. Чем дальше, тем сильнее Камиль убеждался в том, что Луи хотел преподать ему некий урок, подарив картину. Около трех часов дня они наконец-то остались в кабинете одни. Камиль больше не раздумывал. Он должен поблагодарить Луи. Без всяких предисловий он так и сказал. Спасибо, Луи. Но все-таки нужно добавить что-то еще. Это... И тут он осекся. По искреннему недоумению на лице Луи он в один миг понял свою ошибку. К этой истории с картиной тот не имел никакого отношения. — Спасибо за что? — спросил он. Камиль поспешно симпровизировал: За все, Луи, за твою помощь, за все. Луи слегка растерянно кивнул. Он к этому не привык, они никогда не говорили друг другу ничего подобного. Камиль пытался найти убедительные слова, чтобы его оплошность осталась незаметной, но понял, что сказал именно то, что думал. Он сам удивился этому неожиданному признанию, которого совсем от себя не ожидал. Это расследование, оно стало для меня... В каком смысле возрождение, хотя, конечно, я по-прежнему не самый приятный вообще не тип. Присутствие Луи этого загадочного человека, которого он знал так хорошо, и о котором, по сути, ничего не знал, неожиданно взволновало его, пожалуй, даже сильнее, чем подаренная картина. Воссора снова привели на допрос выяснять очередные детали. Камиль поднялся в кабинет Легуэна, Коротко постучал и вошел. На лице комиссара читалось, что он приготовился услышать плохую новость. Камиль тут же успокаивающим жестом скинул вверх обе ладони, давая понять, что все в порядке. Они поговорили о ходе допросов. Камиль уже сделал все, что нужно. Теперь оставалось только ждать. Потом Камиль упомянул о продаже материнских картин. — Сколько? — ошеломленно переспросил Легуян, услышав сумму. Камиль повторил, эта сумма оказалась ему еще более абстрактной. Легуэн скорчил скурчил восхищенную гримасу. Об автопортрете матери Камиль не стал упоминать. Немного поразмыслив, он догадался, кто его прислал. Он вспомнил о друге матери, которая организовывала аукцион. Должно быть, тот получил свой небольшой профит и решил отблагодарить Камиля, подарив ему одну из картин. Вот так абсолютно заурядно все разъяснилось, но именно поэтому Камиль чувствовал облегчение. Он сделал звонок, оставил сообщение и вернулся в свой кабинет. Шли часы. Он все решил заранее. Итак, в семь вечера. Наконец, этот момент наступил. Было ровно семь. Вассар вошел в кабинет, сел. Его взгляд сразу же невольно обратился на настенные часы. Он выглядел очень уставшим. Он почти не спал за последние 48 часов. Сейчас это стало особенно Заметно.